А Клен запирал его в чулан каждый раз, как мушка отлучалась, как бы для его же безопасности. Мы пока заляжем на дно, говорил ей Клент, и подождём ответа её светлости. Но мушка была уверена, что никакого ответа они не дождутся. В городе она собирала слухи о барестье ключников и о побеге тетеревятника, который обвинил книжников в нарушении правил.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 Хочет их напугать, чтобы те принесли извинения, зря старается. Шли дни, сут над ключником неумолимо приближался, а с извинениями никто не спешил. Сбегай и посмотри, кто пришёл, то и дело говорил клиент. Я точно слышал, как хлопнула дверь. Если это констебль, навостри ушки и подслушай, что он скажет, и бегом назад.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 Мушкаю часами сидела у окна, глядя на бесконечную череду взволнованных, хмельных или разгорячённых пар, входящих в брачный дом. Многие невесты безуспешно пытались спрятать округлый живот под пышными одеждами. Иногда клиент, завидев на ком-то перчатки, говорил мушке: "Ну-ка, сбегай в часовню, посмотри, снимут они перчатки, когда будут обмениваться кольцами". Он подозревал, что ключники пришлют агента разделаться с ним, но до сих пор это всегда оказывались обычные люди. Но однажды мушка услышала через кухонную дверь, что констебли расспрашивают о посетителях брачного дома. Бывают люди, хотят поинтересоваться, объясняла ему пирожок, но в дом мы пускаем только тех, кто приходит жениться. А комнаты сдаём счастливым молодожёнам на первую брачную ночь.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 Констебль прошёл до конца коридора и постучал в последнюю дверь. Получив разрешение, он вошёл. Клиент вольяжно сидел на подоконнике с пером и листом бумаги в руке, всем своим видом давая понять, что поглощён поэтическими трудами. При виде констебля он кинул прощальный взгляд на облака и, поморгав, словно стряхивая грёзы, поклонился вошедшему. "При много извинений", добрый сэр сказал клиент. Я думал, эта служанка Бокерби принесла чай. Будьте добры, присаживайтесь. Констебль передвинул к себе единственный стул и уселся. А вашей служанки здесь нет, спросил он. О, нет, я послал её купить чернил. Жаль, я как раз хотел с ней поговорить. Ну да ладно. Я могу вам сообщить, что мы установили личность убитого. Вы что-нибудь слышали о некоем Курапате?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 А тут постарался натянуть выражение невинного любопытства и улыбнулся. Но улыбка вышла затравленной, и в наступившем тишине стало слышно его напряжённое дыхание. А ещё добавил констебль, он упомянул гуся. С этими словами констебль выразительно оглядел пол, усеянный белым пухом и птичьим помётом. Ах, гуси, чудесные птицы, воскликнул Клент. Охраняют дом лучше любого мастифа. Мистер Клент, сказал констебль и подался вперёд, упершись локтями в колени. Я надеюсь, вы сможете войти в моё положение. Я не хочу мешать джентльмену, работающему на леди Тамаринд, или устраивать скандал, который может затронуть её имя.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 Он весь уходит на нужды армии. А ещё мы нашли под палубой заготовки для отлива пуль и плавильную печку. Не для кого не секрет, что наш благородный Герцог отчаянно ищет лидера дьявольского заговора против королей-близнецов. И теперь мы можем смело утверждать, что эти контрабандисты являются частью заговора. Боже правый!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 Неделю назад ты видела, как Хопвуд Партелис забивает детям головы своими тлетворными идеями. Так? Как хорошо воспитанная девочка и верная честь своего королевства, ты прослеживала за негодяем, чтобы узнать, где он прячется. И увидела, что он заговорил с нашим капитаном Куропатом. Потом учитель передал капитану кошелёк, и они ушли вместе. Но он не А откуда ты знаешь? Так вполне могло быть, и наверняка было. Если пули купил не Пертелис, значит кто-то из его соратников. Ты пойми, всё идеально сходится. Держись этой версии, и мы спасены. Курапату убили радикалы, когда он попытался шантажировать их. Констебле одним махом раскроет два преступления: заговор и убийство, а мы с тобой будем в спасении. Но мистер Пертелис он радикал. Должно быть, он спит и видит, как насаживает на вертел молоденьких принцесс и жарит их на медленном огне, точно каштаны. Мушка в это не верила. Пертелис показался ей совсем другим, искренним молодым человеком с вечно удивлёнными голубыми глазами. У неё не лежала душа вешать на него чужое преступление. Я видела, как он вернул торговцу упавшую литку, сказала Мушка. Ну точно, чокнутый. В любом случае его уже не спасти. Его как пить дать повесят за предательство. Убивал он курапаты или нет, роли не играет. А в нашем положении жалость к обречённым непозволительная роскошь. В словах клиента звенела безупречная и пугающая логика. Мушки было нечего возразить ему, она молчала, пока он надевал пальто и парик. "Ну, что раскисла? Радуйся, что мы спасены. Пойми, дитя, я вполне понимаю твои колебания, но поверь мне. Никто не сможет опровергнуть такую историю, когда ты расскажешь её в участке. Никто и пытаться не станет. Ну, пойдём, нельзя задерживаться. Не будем давать лишний повод для подозрений".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 сказал клиент, показывая тростью на продавца книг. Моя баллада о славном капитане Блите имеет успех, и двана вышла, каждый грошовый писака почил своим долгом опубликовать свою версию его героических похождений. Послушать их, так этот разбойник только тем и занимается, что спасает от беды благородных дев, раздаёт деньги беднякам и помогает неудачливым фермерам расправляться с кредиторами.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 чистым и непорочным созданием с душой ангела или деловой, сообразительной особой, которая всё схватывает на лету. Мм, пожалуй, я сплю твой образ, смешав в идеальных пропорциях и то, и другое. А знаешь, странно в этом признаться, но кажется, я буду по тебе скучать. На обучении рядом с печью для обжига кирпичей сидел беспризорный мальчишка, перепачканный углём. Мушка поймала его взгляд. Мальчик, забыв о бурлящем котле, зажатом в длинных щипцах, смотрел на неё с завистью и презрением. "Подумай только, вещал клиент. Поначалу я считал тебя обузой. Как я мог так ошибаться?" Признаюсь, я поражён твоей мумой природной смекалкой. Если бы ты не тянулась так к леди Тамаринд, но я знаю, что попасть к ней в дворец твоя заветная мечта. Серый шпиль дворца Леди Тамаринт возвышался над крышами, словно воздетый к небу палец, призывающий к тишине. Мушка увидела в дверях парикмахерской девушку, вот также представляющую палец с губами. Она успокаивала мальчика, который громко говорил, показывая на мушку. Что до меня, продолжал клиент, то я давно хочу вернуться в столицу. Хорошо, конечно, быть серьёзной фигурой здесь в моделеоне, когда ты всем так нужен, но иногда так хочется стать мелкой рыбёшкой в большой пёстрой стае. А когда у тебя всё устроится с её светлостью, в чём я ничуть не сомневаюсь, ты должна убедить её съездить с тобой в столицу и посмотреть хрустальный дворец. Каждый из миллиона его окон тоньше твоего мизинца, и стёкла в них так обтёсаны, что на полу в зале образуют с удивительной красоты птиц,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 Ей не терпится рассказать вам историю, которая прольёт свет на это тёмное дело, к вашему полнейшему облегчению. Мы можем войти? От чего же нет? сказал констебль, слегка удивлённый жизнерадостным настроем клиента. За крепкой дубовой дверью находилось тусклое помещение, где на каменном полу спала лохматая борзая. В комнате пахло холодными завтраками и зелёной тоской. Мушка никогда не думала, что у тоски запах омлета. Констебль почесал барзою носком сапога и прислонившись к стене, закурил трубку. "Ну, я слушаю", сказал он, взглянув на мушку. Но та словно онемела. Впрочем, это не смутило клиента, который принялся излагать сочиненную им же историю о подвигах мушки с присущим ему красноречием.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 Он разговаривает с нашим капитаном, даёт ему деньги и уходит с ним. Очевидно, этот куропад вёл какие-то дела с Пертельсом, вероятно, узнал тайны радикалов и стал для них угрозой, и скорее всего, подробности заговора. А раньше она вам ни о чём таком не говорила, спросил констебль с нажимом. О, говорила, да.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 Обратился к нему констебль: "Ты знаешь, кто говорит с тобой?" "М-м, да, кажется", сказал Пьертелес неуверенно. "А мне очень жаль, но я не помню вашего имени, голова такая тяжёлая. И это ничего, как раз на голову-то мы тебя и облегчим". Констебль Раскатиста рассмеялся собственной шутке и, подойдя вплотную к Пьертелесу, сказал: "Нам теперь известно про капитана баржи".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 Хватит запираться, рявкнул констебль. Со мной этот трюк не пройдёт. Пусть наивные дурачки верят, что ты весь из себя Святоша, пекущийся об общем благе. Я тебя насквозь вижу. Ты зачем детишкам забивал голову галиматьёй о всеобщем равенстве и революции? Отравляешь юные умы. У вас есть дети?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 Тебя видели в компании капитана Холка Куропата, произнёс он жёстко. Как ты разговаривал с ним, передавал ему деньги, шёл вместе с ним. После чего названный Куропат был найден мёртвым. Кто это сказал? спросил Пёртели простодушно. Всё равно, всё равно, всё равно, твердила себе мушка, его повесят, и я ничем не могу ему помочь. И вообще уже поздно идти на попятную, ведь я кивнула констеблю, когда он спросил, и теперь у меня нет выбора. Констебль мягко подтолкнул Мошку к Пертелису. Пертелис взглянул на неё с удивлением, на её поникшую фигурку и печальное лицо, и когда она подняла на него глаза, улыбнулся ей. Она поняла, что он узнал её. Ну уже, дитя, Услышала она голос клиента: "Скажи, он в кандалах, он тебя не обидит". Готова ли ты заявить под присягой, что перед тобой человек, которого ты видела?" спросил её констебль и подождав немного добавил: "Можешь просто кивнуть". Пертелис грустно и тепло улыбнулся Мошке, как бы говоря: "Я знаю, знаю, что у тебя нет выбора".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 Клиент смотрел на неё в ужасе, не веря своим ушам. Пресвятые почтенные, пробормотал констебль. Ну ладно, отведите Пертлеса назад в камеру и этого заберите. Пусть сидит, пока я составлю рапорт. Клиент безропотно позволил себя увести.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 На набережной дул сильный ветер с океана, и она стояла и вдыхала его полной грудью. У неё было такое чувство, что она не дышала, по крайней мере, неделю, а теперь это забытое умение вернулось к ней.